Глава 34. Москов Кремль. Императорский дворец Император читал послание от графа Забелла, параллельно получил такое же от наместника Никольского уезда. Сегодня с утра с докладом к нему приходили Шувалов, Вилье и Паскевич. Александр Иванович доложил что в Ханедане фетх Алишах, не дожидаясь поставок мыла, уже начал обсуждение мирного договора со Стоглавой. Якоб Морозов и посол каждый день встречаются с Алишахом и его министрами. Дело движется очень быстро. Главнокомандующий Стоглавы, граф Паскевич Иван Федорович, подтвердил, что активные военные действия остановлены. Также граф Шувалов обрадовал, что первая отгрузка мыла в Ханидан состоялась. Письма от Забеллы и Гайка подтверждали отгрузку мыла и запуск дополнительного производства. Интересный факт от Гайка, что благодаря действиям помещика Лопатина и его дочери Ирен Виленской удалось не только в невероятно короткие сроки запустить дополнительное производство мыла, но и договориться с послом Ханидана, О справедливом разделении произведенного объема. Как им удалось, думал Александр. С ханиданцами невозможно торговаться. Они рождаются с этим. И я бы скорее поверил, что Забелла подрался с послом, и тот был вынужден согласиться, чем в то, что помещик Лопатин и его дочь говорили Абдул Хамида, согласиться. «Интересно!» Гайка просила рассмотреть в незамедлительном порядке награждение всех участников разработки мыла дворянскими титулами. Далее шло перечисление фамилий. Помещик Лопатин Леонид Александрович, профессор Аристарх Викентьевич Шмоль, горожанка Софья Андреевна Штромбель и главный доктор уездной больницы Путеев Николай Ворсович. Интересно, что и Вилье сегодня приносил прошение о награждении дворянина Путеевой землей и титулом за разработки медицинских приборов. Император не видел ограничений, чтобы наградить тех, кто был выгоден империи. Он хорошо помнил, что его дед не гнушался приближать к себе даже простых людей, когда видел, что от тех большая польза государству будет. Он хотел поступать так же и понимал, что в итоге все держится на людях. Следующее письмо было отчетом от барона Виленского. Барон писал, что отливки для пушек сделали, все параметры проверили, но еще не испытывали в полевых условиях. Ждут приезда артиллеристов. По ожиданиям дальность выстрела должна увеличиться минимум вдвое. Смущает, что пушки получились тяжелые, надо бы что-то придумать. С такими быстро не передислоцируешься, зато в осаде незаменимы. Возможно, после полевых испытаний станет понятно. Получился также и Булат. Барон писал о том, что отполированная и закаленная пластинка Булата крошила лучшие зубила Бродского производства. Виленский описывал, как они сгибали выкованные клинки в крутую дугу и отпускали, после чего те идеально распрямлялись. В посылке барон прислал два клинка. Император незамедлительно решил проверить. Вызвал охрану и приказал идти в оружейный зал. Действительно, златоустовские клинки оставляли зазубрины набродских и, казалось, повторяли качество гандийских. Но вот гандийские не сгибались так, как сгибались сети. Те гвардейцы, кто помогал императору испытывать клинки, с восхищением рассматривали новое оружие стоглавой и радовались, как дети. В отдельном письме, приложенном к отчету, Виленский писал уже не императору, но другу. Он рассказал, что, по словам помещика Картузова, Ирен имеет непосредственное отношение к созданию сплава для пушек, и то, что получилось выковать булатные клинки, это тоже благодаря ее советам. И что он, Сергей Вилинский, совершенно не понимает, откуда у его супруги такие знания, и чувствует себя так, будто бы он спал сто лет, и вот, наконец, проснулся, а меры люди вокруг изменились. Написал, что в любом случае не собирается давать ход прошению о разводе, подписанному императором, и просит в случае, если император получит от Ирен еще одно прошение, то без согласия Виленского не подписывать его. Пожаловался, что из-за нехватки времени ему так и не удалось поговорить с супругой, но на письма его она отвечает. Рассказал, что сын сейчас живет с ней и вполне счастлив. о чем и пишет отцу в письмах. Император в задумчивости еще раз положил перед собой письма от Забелла, Гайка, Вилье и понял, что везде упоминается помещик Лопатин и его дочь. Сел написал письмо Виленскому, чтобы заканчивал испытание, и сразу ехал в столицу. «Твоя Ирен приглашена на майские сезоны». И будет представляться на мануфактурной выставке. Вот и сможешь с супругой переговорить. Не волнуйся, сам понимаю, что твоя Рен важна для империи. Так что будем беречь ее. Потом сел и подписал все прошения. Вычеркнул только фамилию Лопатина, решив сперва переговорить с супругой. Императрица в это время сидела в голубой гостиной. и слушала, как фрейлины обсуждают, у кого какое мнение о чудесных кримах из Никольского уезда. Сперва она встретилась здесь только с Лизой и призналась ей, что взяла крим и попробовала его использовать. Елизавета сама, с удивлением присмотревшись, к поняла, что пятно на щеке, которое всегда раздражало Марию, стало совсем бледным. На самом деле оно и так не было особо заметно, но попробуй убеди в этом женщину, которая уверена в собственном несовершенстве. И откуда в императрице огромной империи такая неуверенность? Елизавете думала, что все идет от того, что в семье, где выросла принцесса Дагмара, не утруждали себя тем, что девочку надо было хвалить и почаще говорить ей, какая она умница и красавица. В Данциге вообще церковь не поощряла восхваление женщин, убеждая людей, что женская красота — это от лукавого, сатаны. Перед Лизой императрица могла себе позволить быть честной, и поэтому поменила, что зря она так предвзято отнеслась к Эренвиленской. «Хочу составить свое мнение об этой женщине. Ты, Лиза, напиши ей, чтобы не переживала». Пусть спокойно едет в столицу. Запиши ее на прием. Хочу с ней лично встретиться и поговорить. Императрица редко кому назначала аудиенцию, поэтому уже только это могло помочь Рен преодолеть злые языки. Елизавета рассказала, что она всем фрейлинам раздала по баночке и по паре кусочков мыла. Императрица сказала Зави, пусть рассказывают, что у кого получилось». Громче всех восхищалась Надя Столич, которая ко всем подходила и говорила. «Вот посмотрите, посмотрите, я без пудры, а они стали бледные». Все с улыбкой воспринимали ничем не замутненную радость юной. А Надя была самой младшей из фрейлин. Ей только-только исполнилось 17 лет. Фрейлины. Конечно, веснушки у Нади не исчезли, и не то чтобы они сильно побледнели, это могла заметить только Надя, потому как остальные и так не замечали эти поцелуи солнца на юном лице книжный столич. В такой момент шумной женской беседы, перемежающейся смехом, ахами и вздохами, и вошел император. Фрейлины сразу подобрались. Поклонились и, повинуясь кивку императрицы, разноцветной стайкой вышли из гостиной. Мария Алексеевна была рада видеть мужа. Обычно он появлялся только к обеду, если позволяли дела. И каждый раз, когда ему это удавалось, был праздником для нее и для детей. А здесь еще утро, а он уже пришел к ней. «Дорогой!» «Дорогая!» Они начали говорить вместе и дружно рассмеялись. «Говори сначала ты», — попросила Мария мужа. И император рассказал супруге про письма из Никольского уезда, про мыло, про сталь, про булат. «Я знаю», — сказал он, — «что тебе по каким-то причинам неприятно, что я выделяю лопатина». «Нет-нет», — Прервала супруга императрица. «Я была не права. Эти люди много делают для империи, для нас». Произнося это, императрица подумала, что впервые не старается спрятать от мужа правую щеку. Это было приятно. «Поэтому ты прав, а я...» «Я была слишком недальновидна. Прости». Император несколько ошарашенно смотрел на жену, не понимая, что могло так резко изменить ее мнение. «Значит, ты не будешь возражать, если я подпишу присвоение баронского титула Лопатину?» «Конечно, нет». Императрица замотала головой, понимая, что муж до сих пор не подписал документ только из-за того, что думал, как ей будет неприятно. В груди разлилось тепло. Он любит меня, подумала императрица и нежно поцеловала супруга. Император уже выходил, когда Мария Алексеевна решила сказать ему, что собирается встречаться с Реной, и даже начала говорить: "Я". Александр уже стоя возле двери обернулся. Ты что-то сказала, но непонятно по какой причине. Императрица передумала об этом говорить. «Нет-нет, просто хотела спросить, ты сможешь быть сегодня на обеде?» И улыбнулась, когда Александр кивнул. Сам же император сразу же, как только вышел из голубой гостиной, послал гвардейца в канцелярию с приказом подготовить документы на присвоение титула помещику Лопатину и принести на подпись. Он даже не собирался проводить этот документ через Государственный совет, воспользовавшись своим правом единоличного решения, когда дело касалось стратегических интересов империи. Елена Михайловна Виленская не могла спать. Сегодня ночью ей приснилось, что брат провожает ее на вокзале. Она садится в поезд, устраивается в шикарном купе, и смотрит в окно, чтобы, как и всегда, помахать брату рукой. И вдруг видит, что Сергей стоит на перроне, но не один, а рядом с ним стоит она, Ирен и рядом с ней сын. И баронесса стучит в окно поезда, но брат больше ее не слышит. Он всецело поглощен Ирен и сыном. Поезд трогается... Баронесса падает и вдруг обнаруживает себя в закрытой без окон комнате, обитой мягкими, грязными матрасами. Елена Михайловна вскочила, она тяжело дышала, с облегчением осознавая, что это был всего лишь сон. Вдруг она вспомнила, как брат говорил, что император подписал прошение о разводе. «Недолго думая...» Баронесса зажгла свечи и пошла в кабинет Сергея. Она довольно быстро нашла ключ от несгораемого шкафа с документами. Сергей доверял семье и ей. И никогда ничего далеко не прятал. Бумаг в шкафу было много, но баронессу интересовала только одна. Вскоре ей повезло, и она нашла документ с подписью императора, заверенный печатью императорской канцелярии. Елена Михайловна посмотрела за окно. Уже светало. Значит, скоро наступит утро, и она поедет в главную коллегию. Она не пойдет к семейному законнику. Тот сразу же оповестит брата. Нет, она не настолько глупа. И баронесса расхохоталась. Если бы в этот момент ее кто-то увидел, то сразу же вызвал бы бригаду из скорбного дома. Седые волосы разметались из-под чепца, глаза лихорадочно горели, смех хрипло вырывался из горла. Те из слуг тоже проснулись, подумали, что это нечистая сила шалит. Кухонные слуги, которые встали раньше всех, испуганно перекрестились. А старшая Виленская аккуратно взяла документ и с улыбкой на лице пошла досыпать. Теперь она точно знала, что кошмар ей больше не приснится. Она избавит Сережу от этой женщины. Он сам слишком деликатен, но старшая сестра не даст его в обиду.